Глава пятая. Январь 1998 года. Через несколько месяцев после маминой смерти, когда я уже стал очень мало есть, после школы я заперлась в ванной, как делала каждый день, едва переступив порог родного дома. вынуждал меня к этому РПП — расстройство пищевого поведения. Я методично разглядывал себя в зеркале на внутренней стороне двери. Моя фигура — Отражалась в нем в полный рост, и я, изучая себя с головы до пят, испытывала безграничное отвращение к каждому дюйму собственного тела. Ничего другого, кроме этого отвращения, не существовало. Ни горе от смерти матери, ни сожаление, что из отличницы я превратилась в неуспевающую ученицу, ни того, что за несколько часов до происходящего я чуть не грохнулась в обморок, во время футбольной тренировки, пробежав в два раза больше кругов по стадиону, чем велел тренер. РПП предлагала мне выход, давала возможность сосредоточить силы и внимание на том, что не имело отношения к боли, которая меня терзала. Я согнулась в три погибели перед зеркалом и, свесив голову, изучала зазор между бедрами, пытаясь понять, стал он больше или меньше, чем накануне. Но тут в входную дверь вдруг громко постучали. После маминой смерти папа пару дней в неделю работал на дому, чтобы быть рядом, если он мне понадобится. Я услышал, как он открыл дверь и спросил, в чем дело. Я не разобрала ответ, зато услышала, что в дом вошли двое, а потом кто-то забарабанил дверь в ванной. «Меня зовут Сандра Чо, я служу в полиции. Выходи, Беатрис», — раздался женский голос. Раньше мне ни разу не приходилось сталкиваться с представителями правопорядка. «Я не делала ничего плохого!» — крикнул я через дверь, и мой голос задрожал от внезапного приступа страха. «А я тебя ни в чем и не обвиняю, но ты все равно должна выйти!» — откликнулась Чо. Я медленно открыла дверь. Полицейская оказалась миниатюрной брюнеткой с челкой и в униформе. «Это мой коллега Рейнольдс», — сказала она, указывая настоящего рядом с ней здоровяка. «Нам нужно поговорить с тобой и твоим отцом». Папа стоял тут же в прихожей. Я вышла из ванны и последовала за взрослыми в гостиную. Мы с папой уселись на диван, полицейские заняли места в креслах напротив. «Нас известили, что ты заявила школьному психологу, будто с тобой жестоко обращаются начала челачо. Мы вынуждены провести проверку твоего заявления». «Я пожаловалась на отца потому...» что мы изголодавшийся сметенный мозг искренне считал, будто заставлять меня есть настоящая жестокость, и если о ней заявить, папа испугается неприятностей и перестанет настаивать на своем. Отцовские брови взлетели так высоко, что едва не коснулись линии волос. Он с искренней тревогой повернулся ко мне и спросил, «Лима, тебя кто-то обижает?» Я уставилась на него, не веря своим ушам. РПП нашептывал мне, что папа жесток еще и потому, что вечно пытается переложить свою вину на других. «Ты и обижаешь», — заявила я ему. Он не сводил с меня остылбеневшего взгляда. «Ты заставляешь меня есть, потому что хочешь, чтобы я расстал с тела и стала такой же жалкой, как и ты. Я знаю, что ты грустишь из-за маминой смерти, но тут уж я не виновата». И у полицейских стал озадаченный вид. «Ты донесла на отца за то, что он заставляет тебя есть?» — переспросила Чо. «Ты считаешь это насилием?» «Это и есть насилие, если я не могу влезть в тряпки, которые носят все остальные девчонки из школы», — ответила я. Чо быстро окинула меня взглядом. «Не сомневаюсь, ты можешь носить то же, что и твои одноклассницы», — сказала она. «Мой рост — пять футов три дюйма, а вес девяносто фунтов», — сообщила я, ожидая от полицейских шокированных возгласов. «Напрасно. И это значит, что у меня клиническое ожирение. Я должна весить 80 фунтов». Восемьдесят? недоверчиво переспросила полицейская. «Это совсем меня доконало. Я знаю, какая я жирная, и знаю, что виноват в этом. Вот он!» — я указала на папу. Потом вскочила, вернулась в ванную и заперла за собой дверь. А папа продолжал разговор с полицейскими. Рассказывала им, как каждый день я по несколько часов просиживаю после школы в ванной, как он волнуется, что я могу причинить себе вред и как не знает, что делать. «Снимите двери с ванной и с ее спальни», — посоветовала Чо. Еще она сказала, что нужно выбросить весы, хотя папа уже сделал это, когда я начала, как одержимая, взвешиваться по десять раз на дню. Когда беседа закончилась, папа поблагодарил полицейских за то, что уделили ему время, А те в ответ пожелали ему удачи хотя одной удачи ему явно было недостаточно потому что через пару дней меня госпитализировали